Я есть Бог. Больше всего в жизни я люблю быть счастливым. И до того я в это втянулся, что хохочу без повода над счастьем. Просто заплачь, просто засмейся. Зависни на паузе мысли. Если то, что было когда-то мною мертво, что же живёт теперь во мне? Ну, конечно же, душа. Но чем больше я её понимаю, тем больше я убеждаюсь, что душа моя — И вовсе не моя, она какая-то общая, она как будто бы душа всей планеты, она как будто бы душа всей Вселенной, она как будто бы Бог. Так значит, нет меня, так значит, нет моих желаний. Есть только Бог, и есть только Его желания. И первое, что я делаю, я спрашиваю у Бога, что я должен сделать. Пусть не сразу, но я понял, у Бога только одно желание – это жизнь. Это жизнь любви и счастья. Оказалось, всё так просто. Все священные писания не врали. Они и вправду. Он и вправду всемогущий. Он и правда всепрощающий. Он и я едины. И нет меня. И нет моих желаний. Есть только то, что во имя Бога. Есть только я в Боге. Есть только Бог во мне. А я лишь проводник для дел Его. Я счастливый, как никто. Я есть Бог. Бог – Человек может многое, Бог может всё, поэтому лучше быть Богом. Бог наверстал стихотворение, как будто вдруг я стал везением, может быть, нечаянно вдарил мне по Вы не Бог в том плане, что вы Господин всей Вселенной, вы Бог в плане того, что вы Господин своего мира, мысли материальной, только при условии, что они вами реализованы. Вы начальник своей жизни, вы экономист и бухгалтер своей жизни, вы работяга своей жизни. Всё, что вы получили в этой жизни, это всё заслужено. И плохое, и хорошее, и страшное, и мерзкое. Сделайте выводы. Зная истину, это возможно. Убей неудачника, убей всё, на чём он держится. Любовь к деньгам, любовь к понтам. Найди Бога в себе, найди своё счастье. Я помню чудный миг тиши, я помню, что забыл про всё. Я чувствую, помню ощущение, как будто в детстве ешь варенье, как будто ты всем вдруг помог, и мировая благодать готова вся тебя обнять. Я солнце, в нём любовь, В груди своей переливаясь, Вьётся приятным ощущением, в Вчатрине отдаётся. Я обожаю, сам не понимая, Кого за что люблю, не знаю. Я лишь продлить, усилить, покатиться, Зверьком пушистым у ваших ног С желанием обратиться. Я исполнять готов любой каприз, Вот только мне испортить самому себе сюрприз». Анекдот. Секретарь стучится к Богу. «К вам атеисти пришли? Бог, скажи им, что меня нет».